Граф, за все это время не проронивший ни слова, так он был поражен необыкновенным стечением обстоятельств, сказал, наконец, студенту, «При помощи оружия вам, пожалуй, не удастся отомстить за свое оскорбление. Я хочу предложить вам более верный способ восстановить вашу честь. Признаюсь, что до сих пор я не имел намерения жениться на Леоноре, но утром я получил от нее письмо, весьма тронувшее меня, а ее слезы довершили дело». — Счастье быть ее супругом составляет теперь мое самое горячее желание. — Но если король предназначает вам другую невесту, — возразил Дом Луис, — то как же вы избавитесь? — Король не предлагал мне никакой невесты, — прервал его Бельфлор краснее. — Простите ради бога эту ложь человеку, потерявшему рассудок от любви. На это преступление меня толкнула неистовая страсть, и я его искупаю, чистосердечно сознаваясь пред вами. Сеньор, после этого признания, свидетельствующего о благородном сердце, я не сомневаюсь более в вашей искренности, — сказал старик. — Я вижу, что вы действительно хотите смыть нанесенное нам оскорбление. Ваши уверения укротили мой гнев. Позвольте мне обнять вас в доказательство того, что я более не сержусь. И он сделал несколько шагов графу, который уже шел к нему навстречу, Они многократно обнялись, затем Бельфлор, обратившись к дону Педро, сказал — А вы, мнимый дон Хуан, который уже снискал мое уважение своей несравненной храбростью и великодушными чувствами, подите сюда и примите знак моей братской дружбы. С этими словами он обнял дона Педро, а тот, приняв его ласку покорно и почтительно, ответил — Даря мне эту драгоценную дружбу, вы приобретаете и мою, сеньор. Вы можете рассчитывать на меня, как на друга, который будет вам предан до последнего издыхания. В продолжение всей этой сцены Леонора стояла, притаившись за дверью своей комнаты, и не пропустила ни одного слова из того, что говорилось. Сначала, сама не зная, почему она хотела выйти и броситься между врагами, Марселла удержала ее. Но когда ловкая Дуэнье увидела, что дело идет на мировую... Она рассудила, что присутствие ее и Леоноры нисколько не помешает, поэтому обе они явились, рыдая, с платочками в руках и бросились к ногам Дона Луиса. Они не без основания опасались его гнева, после того, как их вторично уличили в преступлении. Но Дон Луис поднял Леонору и сказал ей, «Дочь моя, у три слезы. «Я не стану упрекать тебя, раз твой возлюбленный намерен сдержать данную тебе клятву. Я согласен забыть прошлое». «Да, сеньор Дон Луис, я женюсь на Леоноре», — сказал граф. «А чтобы окончательно загладить оскорбление, нанесенное мною, и дать вам полное удовлетворение, я предлагаю вашему сыну в залог нашей дружбы руку моей сестры Еухении. «Ах, сеньор, я высоко ценю честь, которую вы оказываете моему сыну!» — воскликнул с восторгом Дон Луис. «Нет, отца, счастливее меня! Вы приносите мне столько же радости, сколько перед этим причинили горе!» Старик был в восторге от предложения графа, зато на Дона Педро оно произвело совсем иное впечатление. Он был до того влюблен в свою незнакомку, что от смущения и растерянности не мог произнести ни слова, Абельфлор, не обращая внимания на его замешательство, вышел, сказав, что пойдет распорядиться относительно приготовлений к двойной свадьбе, что ему не терпится поскорее связать себя неразрывными узами с родом цеспеносов. После ухода графа Дон Луис оставил Леонору в ее комнате, а сам с Доном Педро пошел к себе наверх. «Батюшка, избавьте меня, пожалуйста, от брака с сестрой графа», обратился к нему сын с юношеской откровенностью. Довольно того, что он женится на Леоноре Этой свадьбы совершенно достаточно, чтобы восстановить честь нашего рода Как, сын мой? Удивился старик Ты противишься браку с сестрой графа? Да, батюшка, отвечал Дон Педро Этот союз, признаюсь вам, был бы для меня жестоким наказанием Не скрою от вас причины Вот уже полгода я люблю и, Или лучше сказать, обожаю одну прелестную особу «Она ко мне благоволит, и она одна может составить счастье моей жизни». «Какая трудная задача быть отцом!» — воскликнул Дон Луис. «Дети никогда не расположены делать то, чего хотят родители. Но кто же эта особа, которая произвела на тебя столь сильное впечатление?» «Я еще не знаю, кто она», — отвечал Дон Педро. Она обещала сказать мне это, когда убедится в моем постоянстве и скромности. Но я не сомневаюсь, что она принадлежит к одному из знатнейших родов Испании. «И ты воображаешь», — сказал старик, меняя тон, — «что я буду так снисходителен, что одобрю эту вздорную страсть, что я позволю тебе отказаться от высокого положения, какое выпадает тебе на долю, ради того, чтобы ты остался верным особе имени, которой ты даже не знаешь». Не жди от меня такой поблажки. Старайся лучше заглушить любовь к женщине, которая, быть может, вовсе и недостойна ее, и помышляй лишь о том, чтобы заслужить честь, какую тебе оказывает граф. Все эти речи бесполезны, батюшка, возразил студент, я чувствую, что никогда не забуду моей незнакомки и ничто не в силах разлучить меня с ней. Если бы мне даже предложили инфанту, замолчи! резко оборвал его Дон Луис как ты смеешь так дерзко хвалиться постоянством, которое возмущает меня. Ступай и не показывайся мне на глаза, покуда не образумишься и не подчинишься родительской воле. Дон Педро не осмелился отвечать на эти слова из страха вызвать еще большую немилость. Он удалился в соседнюю комнату и провел остаток ночи в размышлениях столь же приятных, сколь печальных. Он с горечью думал, что, отказавшись от женитьбы на сестре графа, по неволе должен будет поссориться со всей семьей. Зато утешался мыслью, что незнакомка оценит его великую жертву. Он льстил себя надеждой, что после столь красноречивого доказательства верности она не применет открытию ему свое звание, которое он воображал по меньшей мере равным званию Эухения. С этой надеждой он на рассвете вышел из дома и пошел гулять на Прадо в ожидании часа, когда можно будет отправиться в дом Доньи Хуаны. Так звалась дама, у которой Дон Педро каждое утро встречался со своей возлюбленной. С большим нетерпением ожидал назначенного часа и, когда время настало, поспешил на свидание. Незнакомка с Доней Хуаной была уже там. Она пришла раньше обычного, но застал он ее в слезах. Она казалась очень опечаленной. «Что за зрелище для любовника?» Дон Педро в волнении приблизился к ней и, бросившись к ее ногам, воскликнул. «Сударыня, что с вами? Какое горе исторгает эти слезы, разрывающие мне сердце?» «Вы не подозреваете, что за удар я нанесу, — вам отвечала она. Безжалостная судьба хочет разлучить нас навеки. Мы больше никогда не увидимся». Ее слова сопровождались такими стенаниями, что трудно сказать, чем был более растроган Дон Педро. Словами ли, сказанными ею, или огорчением, с каким она их произнесла? «Праведное небо!» — воскликнул он в припадке ярости, которую не смог сдержать. «Потерпишь ли ты, чтобы разорвали союз, невинность которого тебе известна? Но, сударыня, вы, может быть, напрасно тревожитесь? Правда ли, что вас хотят разлучить с самым верным любовником из всех когда-либо существа ваших?» «Неужели я в самом деле несчастнейший человек на свете?» «Наше несчастье более чем несомненно», — отвечала незнакомка. «Брат, от которого зависит моя участь, хочет сегодня обвенчать меня. Он только что объявил мне это». «А кто этот счастливец?» — поспешно спросил Дон Педро. «Назовите мне его, сударыня, и я с отчаянием отправлюсь...» «Я еще не знаю его имени», — перебила его незнакомка. «Брат не захотел его назвать. Он только сказал, что желает, чтобы я сначала повидалась с этим кабальером». «Но, сударыня, неужели вы так беспрекословно подчинитесь воле брата?» — воскликнул Дон Педро. Неужели вы позволите, чтобы вас насильно повлекли к алтарю и не будете жаловаться, что от вас требуют столь жестокой жертвы? Неужели вы ничего не предпримете? Увы, я не побоялся родительского гнева, чтобы все село принадлежать вам. Угрозы отца не могли поколебать моей верности. И как бы сурово он со мной не обошелся, я не женюсь на той особе, которую он мне предлагает, хоть это и прекрасная партия. — А кто эта дама? — спросила незнакомка. — Это сестра графа де Бельфлора, — отвечал студент. — Что вы, Дон Педро? — воскликнула незнакомка в крайнем удивлении. — Вы, должно быть, ошибаетесь. — Уверены ли вы в том, что говорите? Неужели вам предлагают жениться на сестре графа де Бельфлора на Еухении? Да, сударыня, сам граф предложил мне ее руку, — сказал Дон Педро. — Что вы говорите? — вскричала она. — Неужели вы тот кабальер, за которого хочет выдать меня брат? — Что я слышу? — изумился студент. — Неужели моя незнакомка — сестра графа де Бельфлора? — Да, — дон Педро отвечала ухения, — но еще немного. И я сама стану сомневаться, что я сестра его. Слишком трудно поверить в то счастье, о котором вы говорите. При этих словах дон Педро обнял ее колени. Затем взял руку и покрыл ее поцелуями в порыве радости, какую может испытать только влюбленный, внезапно переходящий от страшного горя к величайшему блаженству. В то время, как он предавался восторгам страсти, Иухения тоже осыпала его ласками и словами, полными нежности и любви. «От скольких огорчений избавил бы меня брат, если бы назвал мне имя супруга, которого он мне предназначил», — говорила она. «Ах, какое отвращение я чувствовала уже к этому супругу! Ах, милый Дон Педро, как я вас ненавидела!» «Прекрасная Еухения», — отвечал он, — «как радует меня эта ненависть! Я хочу ее заслужить, боготворя вас всю жизнь!» После того, как любовники трогательнейшим образом высказали друг другу всю свою нежность, Еухения спросила, каким образом Дон Педро снискал дружбу ее брата. Дон Педро не скрыл от нее любовной истории графа Элеоноры и рассказал, что случилось прошедшей ночью. Иухения была безмерно рада, что ее брат женится на сестре ее возлюбленного. Донь Яхуана принимала слишком большое участие в судьбе своей подруги, чтобы остаться равнодушной к такому счастливому исходу. Она выразила ей свой восторг так же, как и Дону Педро, который, наконец, расстался с Саухеней, предварительно условившись не подавать преграфе вида, что они знают друг друга. Дон Педро возвратился к отцу. Старик, узнав, что сын готов ему повиноваться, тем более этому обрадовался, что приписал его повиновение той твердости, с которой он с ним говорил, прошедшей ночью. Они ждали известий от Бельфлора. Граф прислал им записку, в которой извещал, что получил у короля разрешение на брак для себя и для сестры, что Дон Педро будет назначен на высокий пост – и что обе свадьбы можно сыграть хоть завтра, ибо все отданные им приказания исполняются с такой быстротой, что по части приготовлений уже многое сделано. После обеда Бельфлор сам пришел подтвердить сведения, сообщенные им в письме, и представил Эухению семейству Дона Луиса. Дон Луис рассыпался перед молодой особой в любезностях, а Леонора беспрестанно ее целовала. Что касается Дона Педро то как он не волновался от радости и любви, он все же взял себя в руки и не подал графу ни малейшего повода к подозрению, что они с Эухенией были знакомы и раньше. Бельфлор зорко следил за сестрой и, несмотря на ее сдержанность, заметил, что она ничего не имеет против Дона Педро. Чтобы убедиться в этом, он отозвал ее в сторону, и Эухения призналась, что молодой человек весьма ей по душе. Тут уже Бельфлор открыл сестре его имя и происхождение, чего раньше не хотел делать, боясь, как бы неравенство положения не оттолкнуло ее от Дона Педро. Иухиня сделала вид, будто ничего этого прежде не знал. Наконец, после многократного обмена любезностями Было решено отпраздновать обе свадьбы у Дона Луисы Их сыграли сегодня вечером, и пир еще не кончен Вот почему в этом доме всеобщее веселье Одна Марсела не принимает в нем участия В то время, как другие смеются, она плачет Ибо граф де Бельфлор после свадьбы сознался во всем Дону Луису И тот велел заточить Дуэнью в обитель кающихся грешниц Где она... Живя на тысячу пистолей, полученных за совращение Леоноры Будет каяться до конца дней своих